Глава пятая. Отсутствием Цербера в приемном покое Энн воспользовалась, чтобы просмотреть книгу посещений. В последние две недели мадам Гёдель навещали нечасто, лишь женщины, которых, судя по именам, отнюдь нельзя было причислить к числу молодых. Она положила книгу точно на то же место и заняла стратегический наблюдательный пункт в кресле – но поторопилась, было еще слишком рано. Эн привычно набралась терпение. Этой осенью она сможет пополнить свой список идиотских заданий, которые пока выглядел так. Пытаться найти конец скотча, стоять в очереди в банке, встать не в ту кассу в супермаркете или прозевать нужный поворот на дороге. Теперь еще прибавится ждать Адель, Сумма опозданий других людей и небольших отрезков времени, потраченного понапрасну, в итоге дает загубленную жизнь. С противоположного конца коридора к ней бросилась Глэдис. Демонстрируя удивительную для своего возраста проворность, она бесцеремонно изучила содержание сумки, но была разочарована. На этот раз посетительница ничего с собой не принесла. «Вы сегодня просто очаровательный Глэдис!» Стоявшая перед Энн миниатюра из розовой ангорской шерсти выпустила неправдоподобные коготки, тошнотворный запах лака, нашатырного спирта и совершенно дикий цвет. «Распускаться нельзя!» «Вы же знаете, что такое мужчины!» Энн прижала к себе сумку – Ей ничего не хотелось знать. В голове непроизвольно вспыхнул образ старых, сморщенных тел, прижимающихся друг к другу, и дряблого мужского достоинства в пальцах, покрытых пергаментной кожей. Молодая женщина его тут же отогнала. «Здесь, в пансионате для пожилых, мужчин осталось совсем немного, всего один на шестерых. Я могла бы вам столько всего рассказать» не стоит. Гладис не стала скрывать разочарование. ни сладостей пожевать, не посплетничать. Жалившись над ней, Эн вновь завела разговор. «А Адель?» Она даже не требует парикмахера. По правде говоря, у нее проблемы с волосами. Они у нее лезут клочьями. «А у вас красивая шевелюра. Это ваш натуральный цвет?» «У нее депрессия». Пожилая дама похлопала Энн по руке. «Адельф Фойе, идите на звук музыки!» «А я с вами прощаюсь, маленькая моя. У меня свидание!» Зимний сад Эн нашла без труда, следуя за обрывками задорной мелодии, исполняемой на расстроенном пианино. Стены были увешаны уродливыми, кричащими картинами. Воседая в кресле качалки, Адель отбивала ногой такт. Увидев молодую женщину, она приложила к губам палец. На ней были все тот же чепчик, плотный шерстяной жакет, дни славы которого пришлись на прошлый век, и стоптанные мягкие домашние туфли. Эн села на ближайший к ней стул, розовый, как женщина, которой вскоре предстоит стать матерью, охватывающей всю гамму пастельных тонов. Пианист, по здешним меркам совсем еще юнец, извлек из инструмента последний аккорд и повернулся. Рот этого человека был обезображен шрамом, превращавшим его в заячью губу. Перед тем, как уйти, он поцеловал Адель в щечку. Джек — сын старшей медсестры. Он страдает психическим расстройством, но при этом очарователен и мил. — А что он играл? Я уже где-то слышала эту мелодию. — Я счастливая вдова человека, который боготворил Офенбаха. Энна приглась и заерзала на стуле. — Юмор — одно из условий выживания, мадмуазель, особенно здесь. В печали каждый распоряжается собой как может. — Боль... «Это вам не торговля. Утопающий не думает о том, как с собой распорядиться. У него в голове одна мысль — выплыть на поверхность. Или утонуть. А вы, похоже, знаток в подобных делах. Что вы так настороженны? Расслабьтесь!» Ничто и никогда так не напрягало, как предложение «расслабиться». Для Авдовы Адель пребывала в слишком хорошей форме, и молодой женщине никак не удавалось ее понять. Она никогда не обладала особыми талантами в таком деле, как постижение человеческих душ, к тому же пожилая дама не вписывалась ни в одну из схем, выработанных ее методичным умом. Эн с удовольствием укрылась бы за привычной сдержанностью, но для этого у нее не было ни времени, ни способности держать тактические паузы. «Вы не хотели со мной говорить? Решили заставить меня подождать в холле? Хотите устроить мне сцену? Не могу себе такого позволить. Жаль. Пожалуйста, отвезите меня обратно в комнату». Эн собралась была выполнить просьбу, но кресло-каталка оказалось заблокированным. «Тормоз, барышня! Извините. Вычеркните это слово из своего словарного запаса». Адель относилась к тем женщинам, которые никогда не извиняются за то, что живут на этом свете. Они молча прошествовали по коридору. Стены скрывались за облезлой репродукцией живописующей осенний лес. Какой-то тайный бунтовщик слегка оторвал ей уголок в поисках несуществующего аварийного выхода. «На похоронах было много вдов». Мужчины уходят раньше, так уж устроена жизнь. Оконная занавеска трепетала на холодном ветру. Эн бросилась вперед. «Не закрывайте, мне нечем дышать». «Но ведь вы подхватите простуду». «Ненавижу запертые окна». «Уложить вас в постель?» «Я еще какое-то время предпочла бы смотреть на мир в его вертикальном положении». Эн откатила кресло в уголок подальше от сквозняков и села рядом. Глэдис всегда ходит в одном и том же свитере. У нее их целая коллекция штук 20, и все розовые. Один ужаснее другого. Когда вы Эн, забываете о необходимости сохранять серьезность, на вашем лице появляется весьма прелестная улыбка.